Глава одиннадцатая. «Что? Нет, конечно». «Точно?» «Точно, мам. Честно, честно. Никакой беременности. Могу анализы завтра сдать и все показать». «А кто жених? И, и где он? Почему не рядом с тобой?» Пришедший в себя папа задает более приземленные вопросы. «Он в ресторане. Я вышла с вами поговорить». «Но как же без нас, без родственников, никому не сказала?» причитает мама. «Познакомишь нас потом, дочь». Все, что говорит папа, и это, пожалуй, лучшее выражение поддержки с его стороны. Конечно, познакомлю, а вот, кстати, и он. Вижу, Марка, зову его к себе взмахом ладони. Хочу, чтобы поздоровался с моими родителями, представился, и он это делает. Обнимает меня за талию, хотя этого в кадре не видно. Широко улыбается и вежливо здоровается, выкручивается без знания, их имен говорит дорогая мама и уважаемый папа, трогательно. У мамы, замечая блестящие от слез глаза, папа просто одобрительно кивает. Белецкий Марк Савельевич. Представляется мой теперь уже муж. Мои родители в ступоре рассматривают Марка довольно внимательно. Наверняка ищут изъяны, но, не найдя их, принимают такого мужа для дочери. Возможно, конечно, при встрече все изменится, но это и не важно. Мы разведемся довольно скоро. Придумаем что-нибудь для них. Прошу прощения, что мы так, можно сказать, тайно. Он извиняется, а я почему-то таю. Марк понимает, что я чувствую, пытается успокоить родителей, выглядит сногсшибательно и вижу, что покоряет их едва ли не с первого взгляда. Он не может не покорять. Красивый, харизматичный, умеет красиво говорить. И на дочь их смотрит с любовью. «Мам, пап, мы пойдем, хорошо? Я завтра наберу». Отключившись, выдыхая, позволяю себе немного расслабить плечи. «Хорошие у тебя родители». «Не могу то же самое сказать о твоем отце». «Я тоже». «Твоей матери на свадьбе не будет?» «Она умерла, Василиса». Пять лет назад. «Прости, я». Все нормально. Отболела, забылась. Ты не знала, я не предупредил. Вернемся в зал. Скоро, надеюсь, подъедет Кирилл». У меня от этого имени непроизвольно внутри все сжимается, и я понимаю, что имя ни в чем не виновато, но не реагировать не могу. Три года назад некий Саенко Кирилл не справился со своими должностными обязанностями. Человек, совершивший врачебную ошибку и не получивший наказание. И она всегда запомнила и подсознательно открещивалась от людей, носящих это имя. «Ты иди, я сейчас». Марк уходит внутрь без меня, когда возвращаюсь, нигде его не вижу. Беру бокал с шампанским со столика, чтобы хотя бы пригубить пузырящийся напиток, но потом решаю найти договорного мужа. Обхожу весь зал, иду к туалетам, совершенно не зная, что буду там делать. Стоять у двери мужского и ждать, пока появится Белецкий? Даже смешно. Но ждать не приходится, а вот стоять по дверью очень даже. Когда прохожу мимо какого-то помещения, отчетливо слышу. «Даже жениться у тебя нормально не получилось». Голос явно принадлежит Савелю. Я этот рискучий неприятный баритон на всю жизнь запомнила. «Моя жизнь тебя не касается». Это уже Марк, но удивление спокойно. «Не касается, конечно, сынок. Я, ты же знаешь, давно тебя ничего не жду. Но тут, признаться, даже я удивлен. Запланировать свадьбу со шлюхой, и жениться на...» «Кто она? Кто эта девчонка? Ты хоть знаешь? А вдруг она тоже где-нибудь на польском спуске стояла?» И не поверишь ведь? Меня передергивает от отвращения из-за сказанных слов. Чтобы не выдать себя, пробираюсь к туалету и закрываюсь в одной из кабинок. Так видит отец Белецкого моё появление в жизни сына. И с кем у Марка должна была быть свадьба? Я ведь ничего не знаю о его невесте. Собравшись силами, выхожу из кабинки и подставляю ладони под холодную воду, протираю руки салфетками и прикладываю их к лицу, чтобы остыть и не испортить макияж. Становится легче, но выходить к тем, кто считает, что я могла предлагать себя мужчинам, нет ни малейшего желания. «Василиса?» Марк перехватывает меня, едва вхожу в зал ресторана. Обнимает, прижимает к себе и предлагает потанцевать. Я не отказываюсь. Чувствую, что ему это нужно. Едва оказываемся в центре зала, как шум вокруг замирает. На нас смотрят, нас изучают. Кто-то прямо сейчас, возможно, роет на меня компромат. Не для того, чтобы защитить сына, а чтобы доказать ему, как тот облажался. Впрочем, ничего они не найдут. Разве что последнее задержание в полиции, но сомневаюсь, что оно хоть где-то отобразилось. В остальном я чистая. Себя не предлагала, на камеру голы не танцевала. У меня даже отношений настоящих не было. Представляю, как удивиться Савелий? От этих мыслей на лице непроизвольно появляется улыбка. О чем задумалась? Я случайно услышала ваш с отцом разговор, не весь отрывки. Я нигде не стояла. Я знаю, Василиса. Проверял? Не слепой. От его слов приятно. Не знаю почему. Мы не так давно познакомились. Он жутко меня раздражал первое время, а теперь я готова растечься лужице перед ним, потому что он обо мне хорошего мнения. Какая разница, что он подумает? Но все равно приятно. Улыбаясь, кладу руки ему на грудь. Чувствую, как под ладонью бешено бьется сердце. Сегодня стресс не только у меня. Марк тоже неспокоен. Музыка играет медленно, кроме нас никто не танцует. Потому как откуда-то медленно под ногами расползается дым, понимая, что это что-то похожее на танец молодых, который мы, конечно же, не репетировали я начинаю паниковать марк сразу же это понимает и просит расслабиться просто танец медленный позволь мне вести я все сделаю его рука наталья обнимает настойчивее так что соприкасаемся полностью покажем им страсть василиса